Потом зашло солнце и растопило туман. Они увидели, что под ногами у них скальные стены. Впереди зияла восьмифутовая расщелина. Туман рвался в клочья о шею коня. Вдалеке они видели черную голову Мацумака и поднимающиеся вверх столбы красного дыма в перемешку с белыми облаками. Обдирая в кровь руки, они спустились по узкому ущелью и добрались до долины Семи Красных Озер. Здесь, однако, силы оставили Гильельмо. Дон Эстебан, ведя товарища за руку, полез на скальный уступ, нависавший над пропастью. Они шли так, пока не набрели на осыпь, где смогли передохнуть. Солнце поднялось высоко, и голова Мацумака принялась плевать в них глыбами, отскакивавшими от скальных навесов. Спасаясь, они побежали вниз. Когда голова коня в вышине над ними стала казаться не больше детского кулачка, они увидели красный родник в облаке рыжей пены. Тогда Дон Эстебан достал из-за пазухи связку ремешков цвета дерева аканта с бахромой и шнурочков, выкрашенных красным и завязанных множеством узелков. Он долго перебирал их, читая индийские письмена, пока не нашел нужную дорогу. Перед ними Долина молчания. Они шли по огромным камням, между которыми зияли бездонные провалы. Мы уже близко, произнес Гильельма шепотом. Пересохшие голосовые связки не давали ему говорить громко. Дон Эстебан дал ему знак молчать. В какой-то момент Гильельмо споткнулся и столкнул камень, за которым посыпались другие, отвечая на шум. Вертикальные стены долины молчания задымились, покрылись серебристой мглой, и тысячи известняковых палец рухнули вниз. Дона Эстебан, который как раз поравнялся со скальной нишей, втянул приятеля под навес, смертоносная лавина докатилась до них, и буря и пролетела дальше. Через минуту все стихло, Дона Гильельма ранила в голову осколком камня. Дон Эстебан содрал себе себя рубашку, разорвал на полосы и перевязал ему лоб. Наконец, когда долина сузилась так, что полоска неба над их головами была не шире реки, они увидали поток, струившийся по камням без малейшего звука. Вода его, сверкавшая как бриллиант, уходила в узкий желоб. Им пришлось по колено войти в ледяную быструю воду. Течение сбивало с ног. Вскоре, однако, поток свернул в сторону, и они оказались на сухом желтом песке перед пещерой со множеством отверстий в глубине. Дон Гильельмо без сил опустился на песок, и тут заметил его странный блеск. Горсть песка, которую он взял, чтобы рассмотреть, была необычайно тяжелой. Он поднял руку к рту и попробовал песок на вкус, и понял, что это... Золото. Дон Эстебан вспомнил слова индейца и оглядел грот. В одном углу горело отвесное, застывшее, совершенно неподвижное пламя. Это была отполированная водой кристаллическая глыба, над ней вскать скате небо. Он подошел к прозрачной глыбе и заглянул в ее глубину. По форме она была похожа на огромный, вогнанный в землю гроб. Сначала он разглядел в глубине лишь мириады подвижных огоньков, ошеломляющее кружение серебра, потом ему показалось, что все вокруг стало темнеть, и он увидел огромные, раздвигающиеся берестяные пластины. Когда они исчезли, он заметил, что из самого центра ледяной глыбы на него кто-то смотрит. Это был медный лик, изборожденный резкими морщинами, с узкими, как лезвие ножа, глазами. Чем дальше Дон Эстабан смотрел, тем заметнее становилось злобная улыбка видения. С проклятием он ударил стилетом, но оружие бессильно скользнуло по камню. В тот же миг медное лицо, искривленное усмешкой, исчезло. Поскольку у Дона Гельгельма начался жар, Дон Стабан не стал рассказывать ему о видении. Они собрались идти дальше. Из грота шло множество коридоров. Они выбрали самый широкий. Зажгли припасенные факелы и двинулись вперед. Вдруг в стене черной пастью открылся боковой коридор. Оттуда дул горячий, как огонь, воздух. Им пришлось преодолеть это место прыжком. Дальше коридор сужался. Какое-то время они двигались на четвереньках, добрались до такого тесного участка, что пришлось ползти. Потом лаз неожиданно расширился, и они смогли опять продвигаться на четвереньках, Когда догорал последний факел, под коленями у них захрустело. При угасающем свете еще можно было что-то разглядеть. Пол покрывали куски чистого золота, но и этого им было мало. Увидев уста Мацумака и его ока, они не могли не пойти к его чреву. В какой-то момент Дон Эстебан увидал нечто и шепнул об этом товарищу. Гильельма тщетно заглядывал ему через плечо. — Что ты видишь? — спросил он. Догорающий факел сжег Эстебану пальцы. Вдруг он выпрямился, стены раздвинулись, кругом был только мрак, в котором факел высвечивал лишь красноватый вход в другую пещеру. Гильельма видел, как товарищ сделал несколько шагов вперед, как пламя в его руке колебалось, отбрасывая громадные тени. Внезапно В глубине показалось огромное, призрачное, висящее в воздухе лицо с опущенными глазами. Дон Эстебан закричал. Это был страшный крик, но Гильельм разобрал слова. Товарищ его взывал к Иисусу и Божьей Матери, а люди, подобные Эстебану, произносят такие слова только перед лицом смерти. Услышав крик, Гильельм закрыл глаза руками. Потом раздался грохот. Дохнула с жаром, и он упал без чувств. Мандзян в Антонедо откинулся в кресле и молча смотрел куда-то поверх голов слушателей. Темный его силуэт рисовался на фоне окна, лилового, в сгущавшихся сумерках, пересеченного зубчатой линией гор. В верхнем течении аракириты, индейцы, охотившиеся на оленей, выловили белого человека, к плечам его была привязана надутая воздухом буйволого шкура, спина его была рассечена, ребра выломаны назад на подобие крыльев, индейцы, опасаясь солдат Кортеса, пытались сжечь труп, однако через их селение проходил отряд конных гонцов Понтерона, прозванного одноглазом, труп отвезли в лагерь и опознали Дона Гильельма. Дон Эстебан не вернулся никогда. Как же стала известна вся история. Голос был похож на скрип. Вошел слуга с канделябром. В подвижном пламени свеч стало видно лицо, задавшего вопрос. Желтое, с бескромными губами. Он любезно улыбался. Вначале я пересказал слова старого индейца. Он говорил, что Мацумак видит своим оком все. Возможно, он выражался несколько мистически, но, в принципе, был прав. Шестнадцатый XVI век только начинался, и европейцы мало знали о возможностях усиления зрения, какие дают шлифованные стекла. Два огромных куска горного хрусталя, неизвестно, созданные ли природой, или отшлифованные рукой человека, располагались на голове Мацумака и в пещере чрева так, что если смотреть в один... Было видно все, что окружало другой. Это был своеобразный перископ из двух зеркальных призм, отстоящих одна от другой на тридцать километров. Индеец был на вершине головы, и он видел обоих светотатцев, входивших в чрево Мацумака, а, возможно, не только видел, но и мог принести им гибель. Мандиан смахнул рукой. На столб в круг оранжевого света упала связка ремней, Скрепленных с одного конца узлом, они были покрыты трещинами, краска с них облезла, ремни при падении шелестели, такой сухой была кожа. — Значит, — закончил Вантенедо, — был кто-то, следивший за этим походом и оставивший его описание. — Стало быть, вы знаете путь к золотым пещерам? Улыбка Мандиана делалась все безразличнее как будто он вместе с гаснущими за окном вершинами уплывал в холодную, безмолвную горную ночь.